Да я и сама, наверное, так думала, когда звала их. Какие-то мы все удивительные мальчики и девочки, совсем не соображаем, что постарели. И ты с нами стареешь. Прости меня за этот вечер. Ну, ладно, чего там. Ну, я пришла в себя. Пойду. Но ты что-то хотела сказать? Я? Что же я хотела сказать? «Да ничего. Я зашла, думала, что отец или Зойка дома. Ты мне помочь не можешь. Мне нужна работа. Ты ничего не можешь сделать». «Да, я ничего не могу, Репа». «Ну, пока». «Пока». Витька остался один, походил по комнате, потом крикнул. «Новик, спишь?» «Нет», — ответил Стасик. «Слушай, какая баба, а? Я ничего не могу сделать. Каждый раз, когда кто-нибудь из них просит помочь, я ничего не могу. Слушай, они все, наверное, презирают и ненавидят меня. За что? Да за то, что я-то уж устроюсь. Как меня ткнули в институт, так ткнут и на сцену. А у меня нету способностей. Одно желание. И не притворяйся, что ты этого не знаешь. Вы ведь все на курсе об этом говорите, да? Никто ничего не говорит. Ладно, ври дальше. Но я-то не вру. Я только знаю, что я не актер, хотя и умнее вас всех вместе взятых. Но мой ум ничего не значит, я не актер. А она актриса. Но ей не будет места в театре. А я не буду настоящим актером даже в БДТ. И я понимаю, что это я занимаю ее место. «Ну зачем уж так? Не бормочи глупости. Если нечего сказать, лучше помолчи. Но я-то и сам все знаю». Он встрепанный и бледный сел напротив Стасика и заговорил. «Чертовски все несправедливо. Вот Танина жизнь. Муж, я его знал, не стоит ее мизинца, упрямая, злобная бездырь Он появляется в Ленинграде раз в сто лет, и только для того, чтобы сказать о Тане какую-нибудь гадость». Почему это люди, стоит им сделать пакость другому, так ненавидят тех, кому они сделали пакость? Я знаю, ты бывал у Аньки, ты, наверное, слышал про мою маму. Моя мама сгорела на том, что считала актеров не такими, как все. Она верила в эту чертову богему, где все можно. Отец по пьянке водил девок, она считала неудобным спорить, тоже искала какие-то развлечения на стороне, хоть ее тошнило от этого. У них была данность — семья, ребенок, работа, но они должны были еще что-то выдумывать. Теперь мать не выходит из психушки. У отца второй инфаркт. Его осаждают за то, что он женился на Зойке. Но никто не знает Зойку, как я. Она не романтик. Она не ждет ничего от богемы и не позволит изменить себе, и сама не изменит. А вообще, я бы женился на Тане, вот честное слово. Но пока я не зарабатываю, черт возьми, я не актер. У меня нет органа, которым играют. У меня нет души. Вернее, у меня нет невинности. Мне двадцать три, но я такой старый. Нет, ты ничего не понимаешь, ничего, давай спать. Стазик прожил у Виктора неделю. По правде говоря, каждый день он надеялся сбежать, но когда ребята расходились после репетиции цирка, Виктор обычно говорил, «Ну что тебе ехать в такую даль, уж ночуй, поспи лишний час». И Стасик оставался. Случалось поздним вечером, а то и за полночь являлись разные люди, рассказывали все те же истории и актерские анекдоты. Стасик, наученный Виктором, следил, чтобы гости не воровали книг. Слушая бесконечные рассказы, в которых желаемые выдавалось за действительное, Стасик чувствовал, что эти люди не в центре, нет, а на краю жизни, еще дальше от центра, чем он, и только и могут что рассказывать и пересказывать, переливать из пустого в порожнее, но сами вне событий, вне сюжетов, вне действия. Он был убежден, что опять попал не к тем людям, что есть где-то другие компании, и другие отношения, и уж он-то отыщет в этом городе другое и других людей.